Глава 18 На город медленно опускалась ночь. Такая чистая, безоблачная. Лишь редкие треугольники дыма закрывали часть вспыхнувших звезд на небе. Акрукс прекрасно понимал, что ситуация вышла из-под контроля. И если Фомальгаута послушают, то против Осокина выступят уже не мелкие сошки с улицы, а настоящие профессионалы. Этого устранитель допустить не мог. «Здесь кто-нибудь есть?» А Крукс заглянул в старую церквушку. «Ванесса, мне очень нужна твоя помощь!» «Ванесса, ау! Да слышу я, не глухая!» Из мрака медленно вышла престарелая женщина-лиса в темной робе. Ее белые, словно снег, глаза медленно повернулись в сторону устранителя. «Сколько лет?» Сколько зим, звездный принц? Судя по твоему сердцебиению, пришел ты сюда не для того, чтобы проведать слепую старуху. Прости, Акрукс прикрыл за собой дверь. Я знаю, что ты очень много сделала для меня, и я никогда не смогу отплатить тебе за все. Но сейчас ситуация критическая. Да и угадаю, это из-за того, что в город вернулся твой хозяин? Именно так. И он, как бы это помягче сказать, в заднице практически. Хм, ты же специалист по спасению людей. Так почему сам не справишься?» — поинтересовалась старая монахиня. Фомальгаут сошел с ума. Он взбесился, потерял над собой контроль и хочет натравить на хозяина магов-убийц. «Мне что с того? Я стараюсь не влезать в разборки сектантов». «Моя вера в одном Боге, и он на распятии». Понимаю, но я уже практически подобрался к ворону, мне осталось совсем немного, и если я раскроюсь сейчас, то все мои труды будут напрасны. Не для того я отдал большую часть жизни роду Осокиных, не для того верил в них, не для того молился почти каждую ночь, чтобы молодой граф оправился от своего недуга и поскорее пришел в себя». «Пойми, если бы я мог обойтись без тебя, высшая кровь, да?» Задумчиво протянула старая лиса и медленно подошла к Акруксу. «Дело в ней. Я правильно тебя понимаю?» «Федор, последний носитель. Других на земле не осталось. А что с его дядей и двоюродными братьями?» «Я был в лаборатории Артстар. Высшая кровь передалась только Федору. У Инокентия и его сыновей ничего». «Да и мертвы они!» «Как мертвы?» «Когда?» — удивилась Ванесса, махнув седым пушистым хвостом. «Мне не сообщили!» «Аж два месяца прошло, но сейчас это не важно. Я готов поставить на кон все, но если ворон не вмешается и не остановит Фомальгаута, то можно будет попрощаться с главным чудом человечества». «Чудом ли?» — с сомнением спросила старая лиса и присела на одну из скамеек. «Послушай меня, внучок, то, что Осокины вытащили тебя из грязи и сделали человеком, здорово. Я всегда знала, что Сашка у нас толковый, да и Гаврюшка тоже, пока с ума не сошел. Но что касается чуда, ты помнишь ту страшную лабораторию? Помнишь, что в ней хотели сотворить? А я помню». Высшая кровь в одно мгновение может превратиться из великого дара в угрозу для всего человечества. Не думаешь, что будет куда проще, если Асокин умрет? Ты же веришь в своего бога. Веришь, что он тоже своего рода чудо, и я верю в то, что высшая кровь не должна обрываться. Возможно, сейчас для нее не самое лучшее время, я это прекрасно понимаю, но, возможно, в будущем она еще сыграет свою роль. Эх... Вздохнула старая монахиня. Глупый ты. Впрочем, как и большинство людей на планете. Я слепая, но и то умудряюсь видеть, во что превращается мир. И если ты думаешь, что потомки Осокиных будут просто раздавать чудо всем желающим, то спешу тебя разочаровать. Деньги — это, конечно, прекрасно. Я люблю деньги. И я это не скрываю. Да, я та еще старая грешница. Но я никогда больше не позволю им одурачить меня. Асокины не будут ничего отдавать за просто так. Гаврил хотел обрести божественную силу. Он искал выходы, чтобы людям жилось хорошо. По крайней мере, это были его слова. И к чему это привело? Сашка Асокин тоже был хорошим до поры до времени. Но в итоге он едва не продал 55 нашим врагам. И куда это его привело? Понимаешь, верить в таинственного старика на небе и верить в то, что люди изменятся в лучшую сторону — разные вещи. Я, конечно, помогу тебе, внучок. Но как бы ты потом не пожалел об этом. Даже самый добрый и благородный рыцарь может в мгновение ока стать настоящим злодеем. Мы это уже проходили. Я не имею морального права просто стоять в стороне, я клятву давал. Ладно, ладно. «Все же, честные люди — такая большая редкость в современном мире», — улыбнулась Ванесса. «Расскажи подробнее, что у вас случилось». «Не могу же я прийти к ворону без достойного повода, правда?» Как я уже говорил, Фомальгаут сошел с ума. С облегчением выдохнув, ответил устранитель. «Давай по порядку. Он хочет ослушаться приказа и убить Осокина». «Натравить на него высокоранговых звезд? Я верно тебя поняла?» «Верно. Он уже сделал тревожный вызов». «Ты уверен?» — улыбнулась старая монахиня. «Высокоранговые звезды участвуют только в достойных мероприятиях. Думаешь, они послушаются какого-то там новичка? Слышала, что Фомальгаута и чистильщики не шибко жаловали. Твердили, что он самодур и истеричка». А если да, что будет, если все его послушают? Хорошо. Допустим, что они его послушают. Мне очень интересно, что именно привело Фомальгаута к такому импульсивному решению. Асокин был явно не в духе. Он позвонил через одного из наших последователей, диверсионная группа, если быть точнее. Асокин угробил операцию по уничтожению линии. Я хотел повлиять и остановить Фомальгаута, но в итоге он забрал мой символ и погнал прочь. «Хорошо. Сделаю все в лучшем виде», — кивнула Ванесса. «Кстати, хотела спросить, а ты же в курсе про контракт Асокина и Артовых?» «У них было много контрактов. Они же дружили, пока Александр не попытался сбыть 55 за границу, как в свое время это хотел провернуть старший Артов. Я про их брачный контракт». Федор в 21 год обязан жениться на Ксюше, старшей дочери первой ветви. Нынешний глава рода осведомлен о высшей крови Федора и прекрасно понимает, сколько будут стоить отпрыски столь знатных пород. «Что?» — устранитель нахмурился. «Федор знает, что его хотят использовать?» «Насчет нового главы рода вряд ли. Там настолько филигранная игра, что сама Ксюша ни о чем не подозревает». Она просто влюбленная дурочка и не более того. Однако представь, что будет, когда высшая кровь попадет в руки Артову. А если он поделится со своим жалким младшим братцем? Ты же общаешься со Станиславом. Прекрасно знаешь про его внезапные заскоки. И еще раз хорошенько подумай, стоит ли так рисковать. Думаю, я займусь этим вопросом, как закончу с Вороном. Он же нашел сферу». «Быть беде!» — вздохнула Ванесса. «Что-то в последнее время мир стал каким-то кипящим, как будто все вокруг накаляется». «Первая половина века у нас это уже традиция!» — грустно улыбнулся Акрукс. «Так что, мы с тобой договорились?» «Куда я от тебя денусь, внучок?» Никто не понял, каким образом Ворон узнал правду, но Фомальгаута вызвали в Москву. А на Асокина послали отделение боевых магов третьего и четвертого рангов, ибо крупнокалиберные звезды на такое идти не согласились. А Астра и вовсе не обратил внимания на призыв главы Уральского отделения. И для боевой поддержки естественно отправили роту намернутых. «Ибо нужно же хоть кому-то отвлекать на себя внимание». «Ну что, девочки, вы готовы?» С нагловатой ухмылкой поинтересовался Процион, молодой, но сильный маг. «Нам доверили сцапать новую городскую легенду, но я не думал, что он настолько жалок». «Не говори так», — грубо пробурчал Нью-Вега. «Этот слезняк завалил более шестисот намернутых в лесу, не стоит его недооценивать». Отделение зависло неподалеку от моста. Последователи хотели проследить, как лучше напасть на Асокина. Пффф, Процион надменно прыснул в кулак. Намернутых набирают из дерьма. Нищие, обиженные на весь белый свет. Да какие из них бойцы? Шестьсот тысяча, миллион. С ними справился бы любой. И что с того? Хмыкнул Ньювега. Стоит понимать, что Асокин не высокоуровневый метр. Тут явно что-то не так. «Да хватит уже болтать!» — возмутился Нью-Сириус. «Берем слезняка и относим ворону. Я сегодня хотел выспаться». «Погоди!» — в разговор вмешался Акамар. «Нью-Вега прав!» — Со Сокиным действительно что-то не так. «Господи, что не так-то?» — нахмурился нетерпеливый процион. «Единственное, что реально не так, мы до сих пор висим и ничего не делаем» а он стоит там, разбирает взрывчатку и выбрасывает ее в реку. Как будто насмехается над всем культом. А комар? нью -вега. вы тоже это чувствуете?» — подхватил Денеб. «Может, ну его, оставим все астро?» «Так они сюда и прилетят, ого!» «Только волосы колышутся!» — хмыкнул Процион. «Сами справимся!» «Хорошо, давай, гений. Иди и возьми его, если это так просто», — кивнул Нью-Вега, — «а мы посмотрим на тебя». «Да запросто!» «Ох, твою мать, ты кретин или притворяешься?» — возмутился Акамар. Присмотрись, он пылает похлеще самого ворона». Маги тут же принялись приглядываться и с ужасом заметили мощные потоки энергии, закручивающиеся в огромные вихри над Осокиным. «Да что это за тварь такая?» — выдохнул Акамар. «Он человек или что это вообще?» «А ты, как думаешь?» — недовольно произнес процион. «Или что? Ворон будет охотиться за простым мальчишкой?» «Но тем не менее, мы сюда прилетели сати и хрена не делать. Давайте навалимся на него толпой. В чем проблема?» «Извините за тавтологию, но проблема в том, что для него это не проблема», — вздохнул Нью-Вега. «Предлагаю загасить его к чертовой матери, как изначально планировал Фомальгаут». Чего с ним нянчится? Если спросят, скажем, что он давал агрессивный отпор и выбора у нас не было. «Фамальгаут умный мужик, явно не просто так бросил клич. Ворон потом нас всех испепелить за это, холодно ответил Процион. Мелкого надо доставить живым, хотим мы этого или нет. К тому же вон. с намернутыми. сейчас они начнут подниматься наверх и отвлекут осокина на себя. Пока он их кромсает, мы его обезвредим. «Погоди. С кем это он там разговаривает?» Акамар вытащил бинокль и присмотрелся. «Твою ж мать!» «Он выкорчивал кишки из шестисотого. Наверняка пытает. Хочет выдавить информацию. Да что можно выдавить из диверсионной группы?» «Ну, например, то, что они хотят уничтожить линию», предположил Нью-Вега. «Думаю, Асокину эта информация может быть крайне полезной, потому что он работает на магоборцев. Круто, да?» «Мы не можем вечно отсиживаться. Это был приказ от главы», — вздохнул Нью-Сириус. «Предлагаю начать наступление». «Вот это здравая мысль», — поддержал процион. «В атаку, салаги, в бой!» Подлетев к мосту, один из магов швырнул по шестисотому огненным шаром. Его тело мгновенно разлетелось на кусочки, окропив Асокина кровью. «Эй!» — возмутился граф. «Это был мой собеседник». Маги тут же приготовились к слаженной атаке. Но что-то блондинчик не спешил действовать, лишь стоял с хмурой миной возле останков шестисотого. «И это тот самый геморрой Фамальгаута?» с усмешкой произнес Процион. «Какое жалкое зрелище!» «Я бы на твоем месте так не говорил», — холодно ответил Осокин и сжал кулаки. «Неужели?» — Процион спустился чуть ниже. «А что ты мне сделаешь?» С лестницы послышался протяжный гул и спустя мгновение на мост хлынули вооруженные намернутые, окружая графа в плотное кольцо. «Давай без фокусов, парень», — произнес Нью-Вега. «Не надо нам лишнего рукоприкладства. Мы люди суровые, можем и пришибить по случайности. А Ворон не говорил, что ты нужен целым. К тому же нас вон сколько, а ты один». «Кто сказал, что я один?» Асокин жутко улыбнулся и, вытащив пистолет, трижды выстрелил в воздух. «Ребята, зажигай!» В ту же секунду на обоих берегах вспыхнуло несколько сотен огоньков, будто огромная стая светлячков, которая тут же устремилась к мосту. Со стороны Закамска, сбив ограничители и предупреждающие знаки, моргая проблесковыми маяками, хлынули полицейские весты. За ними ровным рядом проехали черные внедорожники и белоснежные боевые машины ЧВК «Мега-Арт», между которыми то и дело проглядывались темно-синие «Порше» пермского АБЭП. А со стороны города на мост хлынула целая толпа старых, разукрашенных буханок в перемешку с БТРами и «Тиграми Кла». Возглавляли внезапную армию черный «Мерседес» и темно-синяя «Октавия». Но самым хреновым было то, что со стороны города по небу летел целый взвод магов-ликвидаторов. Намернутые поняли, что запахло жареным и хотели сваливать обратно к воде, но белоснежные БТРы ЧВК Мегаарт и песчаные Тигры Кла давили расходников, словно ходячих мертвецов из одноименного сериала. Началась самая настоящая вакханалия. Боевые маги культа хотели сваливать, но путь преградил энергетический купол, созданный магами-ликвидаторами. Ловушка захлопнулась, не оставляя последователям культа ни единого шанса на спасение. Рано или поздно любое посаженное семя прорастает. Но что именно это будет? Помощь в самый трудный момент? Или огромная обратная волна зла, которая разорвет на куски? Все зависит от тебя и твоих действий. Лично я избрал путь взаимовыгодных отношений, или, как говорит Семен, ты мне, а я тебе. Поэтому стоило сделать несколько звонков и просто попросить немного подсобить. И вуаля! Мост в мгновение ока превратился в настоящее поле боя. «Семен!» — крикнул я, когда ко мне боком подкатил заляпанный кровью кабан. Окно опустилось, и мне в руку легла катана с привязанным к рукояти блокиратором силы. Это я сам придумал на досуге. Решил, что будет эффективно для нарезки волшебников в салат. А еще хотелось сказать отдельное спасибо производителям смартфонов, которые создали аппараты, работающие под водой на глубине до трех метров. Ибо будь у меня в кармане обычный мобильник, вряд ли я хоть куда-нибудь бы дозвонился. И как тут не упомянуть слаженную работу Оборина и Спартака? Ребята просто красавчики. Мало того, что помогли закрыть мост от гражданских, так еще и привезли своих ребят на бойню. Спартаку, наверное, такое не А вот за капитана я немного переживал. Что-то мне подсказывало, что за такие выкрутасы руководство по головке не погладит. Вытащив катану из ножен, я побежал в сторону магов-террористов, которые плавно опускались под давлением магического купола. Главное, чтобы разгулявшиеся союзники не пришили абсолютно всех, а то мне очень хотелось поймать хотя бы парочку и отвезти в укромное местечко для увеселительных разговоров. Разрубив несколько намернутых, я наконец-то добрался до первого мага. Он активировал щит и пытался закрыться от атакующих его бойцов ДПС. «Пустите!» — крикнул я и жахнул по волшебному террористу энергетическим толчком. Этого вполне хватило, чтобы разбить магический щит, но только вот рассвирепевшие рыцари пермских дорог мгновенно набили тушку мага-свинцом. Нехорошо. Обреченно вздохнув, я побежал к следующему. Но один из магов-ликвидаторов скостовал здоровенный ярко-синий энергетический молот и ударил по бедолаге. Увы, допрашивать было уже нечего. О, а вот к третьему магу я точно успею. Он как раз закрылся двумя щитами и сидел между БТРом Кла и белоснежным Т-90 ЧВК Мега Арт. Я спасу тебя! крикнул я, протягивая ему руку. Хватайся! Правда? В глазах волшебного террориста зажглась надежда. Спасибо, ваша светлость, я знал, что вы. Договорить да он не успел, поскольку на него прыгнула маленькая мотоциклистка в красном шлеме и нанесла, ну, как мне показалось, около сорока восьми ножевых ранений охотничьим кинжалом. Иришка, умничка! тихо прошептал я. Шпионка, конечно, ничего не услышала, но сделала для меня эффектный реверанс, словно принцесса. Однако волшебников было сорок штук. Явно же остались еще. Оббежав несколько фалькатусов кла, я попытал свое счастье на второй половине моста. Ну вот же они, мои маковки. С радостной улыбкой я побежал к трем бедолагам, которые спрятались за полицейским патриотом и боязливо озирались по сторонам. «Ребята, айда ко мне!» — произнес я, протягивая руку. «Я вас вытащу, обещаю!» Конечно, весь в чужой крови, босиком, да еще и с катаной в руках. На роль спасителя я точно не тянул. Но, видимо, от безысходности бедные волшебники поверили мне и тут же вышли из своего укрытия. «Получайте, сучки!» — раздался громогласный крик, и к нам запрыгнуло два странных паренька в ларовой броне. На шлеме одного был тигра из диснеевского винни-пуха, а у второго на плече красовался рисунок в виде пачки таблеток. Это еще кто такие? И главное, что это они хотят сделать тут своими огромными винтовками калибра 50 BMG. «Так, не-не-не!» Начал было я, но было слишком поздно. Мощный набат, и от моих потенциальных парабанщиков ничего не осталось. «Так этих ушлепков!» Торжественно закричали кевларовые рыцари и ударились кулачками. «Мир, дружба, жвачка, красавчики, что тут еще можно сказать?» А я продолжал свои поиски. Все вокруг взрывалось, стрекотало и грохотало. Иногда можно было увидеть довольных полицейских, что весело полили по намернутым, а порой попадались полностью об обмундированные бойцы ЧВК «Мега-Арт», которые также отрывались по полной. Но волшебники неумолимо заканчивались. «Помогите!» — услышал я дрожащий голосок. «Где ты? Где ты, радость моя?» Я начал с надеждой оглядываться по сторонам. «Я спасу тебя! Только дай знать, где находишься! Дай знать!» «Я тут!» — взвыл волшебный террорист, валяющийся рядом с тигром Кла. «О!» Ноги нет. Печально. Вздохнул я и тут же подошел к бедолаге. Что? О, нет, нет, нет. Испугался волшебник и тут же начал отползать от меня. Только не ты, нет. Да я помочь хочу. Не делай глупостей. Я же, мак ликвидатор словно коршун, кинулся камнем вниз и схватил бедолагу, после чего размажил об энергетический купол. Да, физиономия у меня сейчас была как у того мальчика в футболке со спанч Бобом. С одной стороны, ребята заигрались, но с другой, я не давал задания, что нужны барабанщики. А тут уж не зря говорят, что если хреновое ТЗ, то результат всегда ХЗ. Пробежав еще дальше, я к своему облегчению увидел еще одного волшебника. Он застрял между двумя белыми БТРами ЧВК Мегаарт. «Тихохонько, аккуратненько!» Я подошел к террористу и дернул его на себя. «Господи, ваша светлость! Прошу, не надо! Я же еще только начал! Отсижу в тюрьме! Только не убивайте меня! Дайте шанс!» Взвыл он. «Колдовать не буду против вас, клянусь!» «Конечно, не будешь!» — усмехнулся я. «Ладно, соколик, держись рядом со мной и не дергайся, понял?» «Понял!» «Тогда...» «Куда собрались, мальчики?» Промурлыкал ласковый голосок, от которого все мои волосы тут же встали дыбом. Повернув голову, я с ужасом понял, что мой барабанщик в лютой опасности. «Голубика? О, ты запомнил мой оперативный псевдоним. Какая прелесть!» — радостно улыбнулась роковая красотка. А затем начала медленно приближаться в нашу сторону. «Что это ты с ним делать собрался?» м «Пытать!» — честно ответил я. «Что?» — воскликнул волшебник. «Ой, а можно с вами? Можно-можно?» Словно маленький ребенок, который увидел очень крутую игру, запрыгала голубика. «Я очень люблю пытать!» «Понимаю, но это только мальчуковая забава. Поиграй в другом месте, ладно?» «Нет, хочу с вами!» Маньячка подошла вплотную. «Либо разрешишь играть с тобой, либо я его отберу и сама поиграю. Годится?» «Вы, вы оба прикалываетесь?» Чуть ли не рыдая, выдохнул волшебник. «Я запрещаю тебе его отбирать», — холодно приказал я. «Бука, откуда узнал?» — нахмурилась она. «Кот сказал по телефону буквально полчаса назад». «Негодяйство! Негодное негодяйство!» — обиженно надулась Голубика. «Я хочу играть, и я буду играть». «Не смей!» — еще раз приказал я. «Ладно». «Но ты потом со мной поиграешь». «Договорились?» «Договорились. Черт его знает, о чем именно она говорит, но главное, что голубика послала мне воздушный поцелуй и улетела добивать оставшихся». «Психи!» — плакал волшебник. «Я думал, что мой босс — зло. Я думал, что буду антагонистом в этой истории». «Хех! Антагонист тоже мне!» — засмеялся я. «Ладно, постарайся не сдохнуть. Немного поболтаем, тет т тет и решим, что с тобой делать. Хорошо, а можно я вам так все расскажу? Ну, в смысле, без пыток. Только прошу, не отдавайте меня ей, она такая страшная». «Ох, как дети малые!» — улыбнулся я. «Так уж и быть, сделаю тебе сегодня одолжение».